Глава восемнадцатая. «Ты с ума сошел?» — зашипела я, до последнего не веря, что ему хватит духу, но теперь видела собственными глазами и сомнений больше не оставалось. Ты действительно тронулся умом. Зверь был загнан в клетку, и он пошел бы на все, чтобы спасти свою шкуру. А мы все знали слишком много о нем. Бесполезно было умолять. Я лишь глянула на дверь и на Артура, как быстро я успею добраться до него сквозь огонь. И что мне делать дальше? Оставалось лишь прыгать в окно вслед за Глебом. Кажется, он это задумал. Второй этаж под окнами ряд живой изгороди. Выжить реально, даже если с повреждениями. В моей голове развернулась невероятная сцена из фантастического боевика, где я прыгаю сквозь огненные завесы, вытаскиваю любимого из огня и спасаю наши жизни». И с каждым шагом Глеба я морально подготавливала себя к предстоящей боли. Все пустяк, лишь бы выжить. Но только он поравнялся со столом, все пошло совершенно не по тому сценарию. Артур очнулся. Господи, он, вероятно, даже не был в отключке все это время. Уж очень живо он подорвался с кресла, ловко вырвал зажигалку у Глеба со спины, а после, когда тот недоуменно обернулся, врезал ему так, что псих упал на пол прямо в лужу бензина». Мое колотящееся от страха и ужаса сердце сейчас грохотало от счастья и победы. Я дышала часто, сбивчиво, все тело ощущалось с напряженной струной, но каким же приятным было облегчение, затопившее меня. «Всегда имей план Б», — произнес Терешин, глянув на ошеломленную меня. Он слегка улыбнулся, подмигнул и поднял Глеба за шиворот. Все, дальше я займусь им. А вот Саша ничуть не звучала удивленно. Уходите! Они все продумали. Черт возьми, все это было частью плана, ловушкой для глеба. Гениально! Я сам, произнес Терешин, сажая глеба в кресло. Он врезал ему еще раз и схватил за горло. Мы еще не закончили откровенничать, верно, Юнин? А вы, девочки, уходите. Артур Романович, материала достаточно, заверила Саша. Группа захвата за дверью, я думаю. Еще не все, твердо оборвал Артур. Я всегда восхищалась его выдержкой, но сейчас даже она подвела его, и я понимала его на все сто. «Трудно оставаться кремнием, когда хочется стереть в пыль ничтожество, которое сломало так много жизней». «Идем, Варя», – предложила Саша, не очень довольная ситуацией. «Я проигнорировала ее и решительно шагнула вперед, тем самым давая понять, что остаюсь». А после переступила опасную лужу и подошла к кушетке, чтобы взять тот самый шприц. Мои пальцы тряслись, в груди как будто образовалась огромная дыра, и ресницы все еще были влажными от слез. И все же я прекрасно понимала, что происходит. Я понимала, что делаю, и что, вероятно, потеряла разумную часть себя, которая обычно отвечала за осторожность. Она исчезла. Осталась только моя злость на этого человека. «Что здесь, Глеб?» – спросила я, подойдя к нему, тем самым привлекая внимание мужчин. Артур послал мне неодобрительный взгляд, ведь он до последнего не хотел, чтобы я участвовала во всем этом. Но все же он рискнул. Без моего участия вытащить Глеба на поверхность было бы невозможно. Мы оба знали, что все это в первую очередь касается меня. Это мое прошлое, которое вцепилось в глотку и не отпускает, не дает будущему расцветать. Я должна была знать, чтобы понять и отпустить свои кошмары, чтобы не оглядываться назад и не бояться собственной тени. Я должна была пройти через этот ад, и я была готова прямо сейчас. Он молчал и без капли сомнений поднесла к нему иглу. Он запаниковал, зарычал, попытался оттолкнуть мою руку. Затем Артура, но тот был слишком зол, чтобы дать психу хоть малейший шанс бежать. «Не надо!» – процедил юнин зло, прожигая меня убийственным взглядом. И тут же потребовал «Убери это от меня!» «Почему нет?» – подыграл мне Артур и повторил то, что говорил этот ненормальный – ты всего лишь заснешь, немного поспишь верно я приблизилась еще ближе и глеб взвыл в этой игре я была злым полицейским и мне это нравилось и я с удовольствием отрывалась за всю боль что он мне причинил нет взвыл он там яд ты убьешь меня погоди ка наигранно удивленно спросил артур то есть ты заявляешь что шприц наполнен смертельным ядом да зашипел глеб сжимая губы до побеления и этот шприц ты приготовил для вари ты требовал чтобы она вколола себе яд глеб стиснул челюсти понимая что попался его признание записывает камера да и свидетелей достаточно ему конец он только что понял это но принимать отказывался и я решила подтолкнуть его от царапов иглой предплечья «Стой, стой, да!» – заорал он. «Да, ты это хочешь услышать?» «Да, я хотел, чтобы она сдохла и больше не мешала мне». «А мои родители?» – спросила я, чувствуя лишь легкое покалывание от его слов. Они были острыми и ранили, как кинжалы, но меня будто накрыло защитным куполом, оберегающим от всего зла. Я буквально ощущала его возле себя». Эту защиту мне обеспечивал Артур, и я не боялась, пока он был рядом, продолжая удерживать Глеба за горло. Тот покачал головой, стиснул челюсти до хруста и в конце концов сломался. «А что они? Я не причастен к их смерти. У вас ничего на меня нет. Даже то, что я здесь сказал, ничего не значит. Вы пытаете меня. Признание выбитой силы не засчитает ни один суд. А ты…» – он нашел взглядом в Сашу – Если дашь им убить меня, тебя посадят. Правда, все равно всплывет. Если все действительно пишется на пленку, вам этого не скрыть. Помогите, помогите! Он запаниковал, забился в истерике и начал орать. Но жгучая пощечина Артура быстро привела Глеба в чувство. Он смолк, и мы все тоже на какое-то мгновение повисла напряженная тишина. «Значит, не причастен», — повторил Терешин устало. Он отпустил горло Юнина, оставляя на нем красный след, и уперся в столешницу. Артур смотрел на Глеба с помесью презрения и жалости. Но когда заговорил вновь, осталась только жалость. «Знаешь, никто здесь не будет выбивать из тебя признания. Этим займутся ребята из правоохранительных органов. Мы лишь предоставим им улики» шприцы с ядом и твоими отпечатками, видеозапись сегодняшнего вечера, запись разговора с Александрой, где ты предлагаешь ей большие деньги за то, чтобы она оставила Варю без охраны и отправила сюда. И замолчание, конечно. Все это указывает на тщательно спланированные действия, на злой умысел. А документ страхования жизни твоей пока еще жены мотив. Сегодня, Глеб, ты звезда шоу, и каждый твой шаг был задокументирован с самого утра, с момента, как ты покинул свой дом и по сию секунду. Никакие оправдания не спасут. Сразу после того, как я вышел из ресторана, мои люди остались там, чтобы следить за твоей матерью. Она обеспечивала твое алиби, якобы ругаясь с тобой в кабинете. А у меня есть снимки, как ты вылезаешь из окна этого самого кабинета. Мои люди проследили за тобой». «Шприцы были с тобой весь вечер. Тот, что с белой жидкостью, снотворной для меня, с желтой я для Варя. Ты упустил тот момент, когда Саша вытащила их, верно, в ресторане? Не вини себя, она профи. Чуть позже она вложила обратно уже другие шприцы с безопасными жидкостями того же цвета. Все это тоже было снято на скрытые камеры парнями из ее команды» под разными ракурсами. Шприцы с твоими отпечатками все еще у нее. Позже мы отдадим их на экспертизу. Краска сходила с лица Глеба с каждым словом. То, как Артур монотонно и уверенно подавал это, раскрывая каждый ход, было божественно. Он сам понимал, это и была месть, которую он долго ждал. «Мстить плохо, это пробуждение зла, но сейчас я не видела ничего плохого в том, что делал Артур с Глебом». Он уничтожал его очень красиво. «Ты ведь не поверил мне, что я так просто откажусь от Вари?» Продолжил Тёша, горько усмехнувшись. «Устроил за мной слежку, увидел со мной Сашу и решил переманить её? Думал, что получишь полезные сведения обо мне, а вышло, что я узнал о тебе больше, чем надеялся?» «Мы все поняли, что ты запланировал на сегодняшний вечер. И знаешь, если это утешит тебя, я рисковал не меньше твоего. Рисковал самым ценным, посылая любимую женщину в ловушку психа. Даже зная, что никакого яда нет, что в канистрах, которые нашли в твоей машине, пока ты пил и веселился, вовсе не бензин, и что ты не успеешь причинить ей вреда, потому что в коридорах здания даже на крышах затаились мои люди. Их здесь больше двадцать. Я нанял армию, чтобы уничтожить тебя, юнин. Но ты должен был думать, что всех обхитрил, что смог обдурачить меня, заманить сюда, подставить. Ты хотел, чтобы я очнулся в своей машине перед зданием горящей клиники, весь перепачканный бензином, с пустыми канистрами в багажнике. Но, как видишь, я здесь, в сознании. И я знаю, что ты и твоя мать сделали десять лет назад». Я копнул очень глубоко Глеб. Артур достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и начал медленно его разворачивать. Меня больше не заботил Глеб, только то, что узнал Терешин. «Ты так торопился, когда думал, что обезвредил меня, так нервничал, что даже не додумался пришерстить мои карманы. А вдруг у меня компромат на тебя? Я тогда еще подумал, что ума тебе все же не хватает» жестокости да ее навалом а вот ума увы артур полностью развернул лист и я узнала его вспомнила как он скрыл от меня часть документов которые хранились у мамы глеба и на этом листке с обратной стороны была пометка которую я мельком увидела тогда дата 1947 С обратной стороны была копия какого-то старого документа с черно-белой фотографией женщины средних лет. Мне она была незнакома, но имя я точно где-то слышала его раньше. «Ирина Аргельц». «Аргельц». «Это твоя бабушка, верно?» – спросил Артур. «По материнской линии она часто меняла фамилии вместе с мужьями». «Какого черта это у тебя?» – спросил Глеб злой и дернулся вперед, пытаясь вырвать бумагу. Артур отпрянул, и Глеб набросился на него, пытаясь ударить. Я отскочила в сторону, забирая бумаги, и Тёша не успел заблокировать удар. Я охнула и интуитивно сделала шаг вперед, но меня тут же откликнула Саша: "Не лезь, у него все под контролем". Она оказалась права. Артур был в прекрасной форме, увернулся от следующего удара и ответил с такой силой, что Глеб упал опять. Толкнув его ногой, вновь поднял Юнина и швырнул на кресло. «Отвечай!» – потребовал он. «Да, это моя бабушка!» – раздраженно выкрикнул Глеб. «Что с того? Она давно мертва. А то, что я знаю ее!» – холодно заявил Артур и хорошенько встряхнул Глеба. Лишь после этого отошел и продолжил вновь спокойно и сдержанно. «Знаком лично». Когда-то давно она судилась с отцом Вари за участок земли. Тот самый участок, на котором мы сейчас находимся. Знаешь эту историю или тебе рассказать? Как же долго я ждала этот мелкий огрызочек, который выскочил из моей жизни и не позволял картинке сложиться. А теперь все было здесь передо мной, и я понимала, действительно, все понимала теперь. «Вижу, что знаешь ты далеко не все», – заключил Артур. Мама от тебя многое скрыла. Твоя бабушка считала, что имеет право на участок земли, где стоит эта самая клиника, так как она принадлежала одному из ее мужей. Но по документам, хозяином был отец Вари. Он выкупил участок у законных наследников. Я был его адвокатом, как ты помнишь. И когда суд вынес решение в пользу Чернова, твоя родственница обозлилась. Что с ней случилось? «Преждевременно скончалась?» «Скончалась», — подтвердил Глеб и разговорился, пытаясь давить на жалость. «Инфаркт. Я был подростком. Квартиру бабушки отсудили родственники ее последнего мужа. Нам с мамой негде было жить. Если бы она не вышла замуж за отчима, который был на 30 лет ее старше, мы бы оказались на улице». «Да, представляю». — холодно ответил Терешин. — Это были трудные времена для вас. Думаю, тогда твоя мама и продумала многоходовый план мести, о котором даже ты ничего не знал. Она ведь все детство твердила тебе, что ты должен стать врачом, и я навел кое-какие справки. Когда тебе исполнилось шестнадцать, твой отчим погиб при странных обстоятельствах, было похоже на инсульт». Интересно, что его жизнь была застрахована. Мать оплатила твое обучение, еще сделала ремонт. А как только ты окончил университет, именно она подсказала тебе, куда устроиться, в клинику Чернова. Что еще она говорила, Варя сразу была частью плана или непредвиденный фактор. Под конец Артур вновь разозлился, и я подошла ближе, чтобы напомнить о том, что рядом, а он должен оставаться сильным, хоть один из нас. «Ты сочиняешь все это на ходу», — выплюнул Юнин. «Просто вспомни, твоя мать была за или против, когда ты объявил, что встречаешься с дочкой Чернова», – выпалил Артур. «Что-то мне подсказывает, что против. Но очень скоро она передумала, потому что созрел новый план просто погубить или подставить врага скучно. А вот отыграться на его ребенке, а еще лучше получить все, что не получила твоя бабушка и даже больше, вот это да, это победа». «Сознание очень красочно рисовало все, что он говорил. И ведь правда, я интуитивно знала, что все сказанное – истина». «Вопрос в том, Глеб, – произнес Артур, – кто из вас двоих в итоге понесет наказание? И если ты всего-то выполнял ее указания, тогда выходит, что ты был ввязан в жестокую игру своей матери. Хороший адвокат может выбить роль жертвы для тебя, а не соучастника». А вот теперь я отмерла и посмотрела на Терешина с неверием. Он вдруг оказался таким участливым, таким сопереживающим, что я бы запросто поверила, что он действительно это имеет в виду, если бы не знала, насколько он ненавидит Глеба. Сглотнув и облизнув пересохшие губы, Юнин обвел всех нас загнанным взглядом. Его глаза метались в стороны, и маску озлобленного психопата в мгновение ока сменила другая – невинного подростка, которого обижали в детстве. «Это все она!» – заявил он. «Мама настояла на том, чтобы я застраховала жизнь Вари, и все дела в клинике вела она» я все с ней согласовывал шприцы она мне тоже дала и я уверен что в ту ночь когда был пожар у родителей варии ее не было дома она попросила меня сказать что я звонил ей домой и мы говорили но этого не было а еще у нее остался ожог на руке она сказала что обожглась горячим чаем и я поверил ей я хотел ей верить ведь она моя мать когда он закончил наступила гнетущая тишина Моя душа была уже даже не в пятках, а где-то за пределами тела. Облетела комнату и вернулась с прерывистым вздохом. Очнулся и разум, а может быть, наоборот, его парализовало, не знаю. Я была не в себе, когда зарядила ему кулаком по морде и даже боли не почувствовала. Она была, я знаю но я не обращала на нее внимания. Артур отвел меня подальше от этого подонка, разжал мои онемевшие от шока пальцы, развернул к себе и крепко обнял. Это единственное, чего мне сейчас хотелось, он знал. «Да, она твоя мать», задумчиво, ничуть не обеспокоенно произнес он. «И ты охотно сдал ее, лишь бы спасти себя. И знаешь, я соврал». Дело гиблое, ни один адвокат тебя не спасет. Вот теперь все. Теша начал отходить, утягивая меня за собой, а я просто перебирала ногами, не зная, что сказать, что вообще будет дальше. Все встало с головы на ноги, именно так. Теперь он весь твой, обратился Артур к Саше, когда мы с ним оказались у двери. Мне бы хоть каплю его спокойствия. Позади нас Глеб издал злой рев, а после понеслась несвязная ругань, но кто бы его уже слушал. Лично я с надеждой смотрела на Артура, на мой лучик света. «А как же документы?» — вспомнила. «Ты ведь за ними сюда шел? Их здесь нет?» «Конечно нет», — ответил он. «Глеб планировал подставить меня и посадить за решетку. В таком случае было бы глупо отдавать мне компромант на него же» но я знаю, где они были. Он сам привел нас к ним. Слежка была круглосуточной в течение всей этой недели, и, конечно же, их уничтожили сразу после того, как он ушел». С покровительственной улыбкой произнес Артур и вывел меня в коридор. «Там было около десятка людей с оружием, и все они ввалились в кабинет, как только мы вышли. Он ведь не обманул, когда говорил про армию». «Знаешь...» «Ты меня немножко пугаешь», – призналась я. Хотела поблагодарить его за все, подбодрить за то, что оказался таким умным, а в итоге выдала это. Да, слова давали сейчас, как никогда тяжело. Но прогресс все же был. Больше не хотелось плакать. Только смотреть на Артура и улыбаться. Он оттянул меня в сторону, чтобы не мешать бойцам уводить Глеба, посмотрел в глаза и начал гладить по голове. «Все хорошо, Варь. Я знаю, ты очень испугалась. Прости меня за это, но если бы я посвятил тебя во все детали плана, вряд ли тебе бы удалось так правдоподобно сыграть, понимаешь? Я должен был прикидываться статуей около 20 минут, и не знаю, как мне хватило сил слушать все то, что он говорил тебе. У нас с ребятами был план, и нам пришлось репетировать его трижды, потому что я срывался». «Я пообещал себе, что дождусь момента, когда он начнет говорить». Саша его здорово подтолкнула, придумав историю беременности. Он слегка улыбнулся и погладил меня по лицу. «Так, стоп, он не понимает, что это не выдумка?» «Саша что же не сказала ему?» Она как раз вышла из кабинета вслед за остальными. Посмотрела на меня, кажется, уловила обрывки фраз Артура и загадочно улыбнулась. А после подмигнула и пошла вниз. Не рассказала. Фух. «Как тебе?» – между тем спросил Терешин, пристально меня рассматривая. «Что?» – уточнила я. «Мы разберемся со всем этим», – пообещал Артур. «Доведем дело до конца, отправим этих двоих за решетку, и я лично позабочусь о том, чтобы все-все клиенты Глеба Ивановича узнали о его помыслах. А потом...» «Суп с котом?» – предложила я, когда он таинственно замолчал, явно предлагая мне продолжить. «Ты шутишь!» – радостно произнес он. «Это хорошо, значит, скоро отойдешь от шока. Идем, милая, поехали домой». «Только ты и я?» – с надеждой спросила – «Только ты и я», – ответил он у моего виска, – «как и должно было быть всегда». В квартире мы действительно остались наедине. За неделю, что мы провели порознь, я отвыкла от чувства присутствия. То есть рядом постоянно была охрана, но эти парни ничего не значили для меня. Совсем другое дело Терешин. Он просто стоял рядом, просто держал меня за руку. Просто сел на диван, прижал меня к себе и долго не отпускал. И нам было хорошо так, вместе, в тишине. Я, к своему удивлению, не думала, не переваривала события ночи. Странное, затопившее меня спокойствие не волновало. Я понимала, что переварю все завтра. Но сейчас я знала лишь то, что все плохое закончилось. И с этого момента начинается яркая, белая полоса моей жизни. «Ты дрожишь», – произнес Артур, поглаживая мои предплечья. «Правда, я не замечала». «Нет, все хорошо. Хочешь выпить чего-нибудь согревающего виски? Мне нельзя!» – шепнула я. «Тогда чай? В смысле нельзя? Нельзя почему?» Артур аккуратно выпустил меня из объятий и серьезно посмотрел в глаза. Постепенно понимание начало проявляться на его лице, но он все равно молчал, ожидая, что я заговорю первой. «Ну...» «Понимаешь, я запнулась, когда поняла, что понятия не имею, как красиво это преподнести. Наверное, учитывая обстоятельства, уже никак просто добить мужчину. Все же невозможно просчитать все, и он поймет это сейчас. Саша не придумала эту историю. Я действительно беременна». Артур хмыкнул и мотнул головой. «Я был прав», – заверил он со стопроцентной уверенностью. «Но в любом случае мы устроим это, Варенька». Я поджала губы и не стала его разубеждать. Просто кивнула и спрятала улыбку в его груди. А потом почему-то так смешно стало от этой его глупой уверенности, что я и вовсе начала содрогаться от смеха. Артур сидел как статуя несколько секунд, а потом просто подорвался с места и начал ходить нервно по комнате. «Ты сейчас не пошутила?» Он, наконец, осознал, начиная складывать факты в уме. «Тебе тогда плохо было по этой причине? Ты уже сделала тест? Почему, черт возьми, никто не сказал мне?» Он буквально засыпал меня вопросами, а последний и вовсе прорычал. «Наверное, потому что люди боялись, что ты будешь вот так вот рычать на всех», предположила я. «Не думаю, что тогда бы ты решился на то, что провернул этим вечером». «Конечно, нет!» – с ужасом заорал Тёша. Все и так должно было пройти без тебя. Твоё участие – это план «Б», который Саша подключила в последнюю минуту. Но теперь выясняется, что она ещё и знала о твоей беременности. А я – нет! Если тебя это утешит, я вообще ничего не знала. с Сарказмом напомнила я. Это вмиг остудило Артура, и он посмотрел на меня иначе отпустил ситуацию и осознал наконец какой именно новостью и я в него пыльнула. беременная прошептал он пораженный и восхищенно одновременно мы еще несколько секунд вот так смотрели друг на друга пока он не пошел обратно ко мне на диван посадил к себе на колени нежно поцеловал и обнял выходи за меня произнес он требовательно я хихикнул и попросила «Спроси меня через две недели». «Вот и спрошу», – пригрозил он. «Спроси, спроси». «Обязательно спрошу, но имей в виду, принимается только положительный ответ. Я обязательно учту», – пообещала я и поцеловала его снова вместо того, чтобы болтать. «Пока я не получу бумаги о разводе, это лучший способ сказать «да».